Эпилог. Эпиграф. Страх – сын смерти. Старая итальянская пословица. Конец эпиграфа. Рим. Девушка объята ужасом. Микелотта видит это, слышит это, ощущает запах ее ужаса, и он знает, если он припадет губами к ее коже, то почувствует его вкус. «Я не сделаю тебе больно», – обещает он ей и говорит правду. Он бы сделал ей больно, если бы хозяин ему приказал, но он не приказал. «Эту убей быстро», — велела Мачезаре Борджио. «В конце концов, она просто шлюха из Борга. Она не заслуживает ничего такого». Микелотта пожимает плечами, раскидывая руки девушки в стороны и привязывая их к видавшему виды столу. Он никогда не думает о тех, кого убивает, ему все равно, заслуживают они этого или нет, Он верный пес Чезаре Борджа и делает то, что тот ему велит. не больше и не меньше. «Ты уверен, что карлик обо всем догадывается?» Чезаре Борджа эта мысль позабавила. Он задавал вопросы, а потом Микелотто предложил сбить карлика со следа, и павский сын решил, что он говорит дело. «Тогда можешь убить ее», — сказал Чезаре. «Я буду в это время занят в другом месте, где будет множество свидетелей. У меня сейчас много дел». Похоже, Лабелла умудрилась попасть в плен к французам, и если я его не остановлю, святой отец в конце концов объявит Франции войну. Девушка жалобно поскуливает. Микелотта осматривает комнату, вглядывается в детали. Да, все правильно, карлик не догадается. Микелотта предложил убить его. Так было бы проще, но Чезаре Борджие он нравится. «Прости», — говорит Микелотто девушке, и закрывает рукой ей глаза, чтобы она ничего не увидела. Через мгновение, его уже здесь нет, он уходит, поправляя взятую взаймы маску и стряхивая с перчаток капельки крови, и исчезает в лабиринтах вечного города. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина читал Кирилл Петров.